Все толпились в крохотном кабинете Романа Литвиненко. Не помещались, выплескивались наружу. Сидела одна Алена боком на стуле, очень неудобно, и фотограф Георгий Шахов на полу, скрестив ноги. И Ромка, который то и дело зачем-то выбегал в коридор, в конце концов пнул его, довольно чувствительно. «Чего ты сидишь?» «А что я должен делать?» — удивился Шахов. Никто не знал, что делать. В этом и была вся штука. Утром на пургу явился до нельзя мрачный Лев Кремер — В препирательство с Богдановичем даже вступать не стал, просто подвинул его с дороги, поднялся по широкой лестнице прямо в кабинет директора». «Вы как себе хотите», — заявил Лева, опёршись обеими руками о директорский стол. С капюшона куртки на бумаге падали крупные капли. «А я хочу знать, куда пропала моя жиличка, потому что я за ней ответственный. Допустим, она вчера с моей женой Татьяной имела несколько неприятных минут истерического разговора. Ну и что? Нельзя было позвонить по телефоническому аппарату и сообщить, что она нас буквально видеть не желает, а желает видеть других, более порядочных и умных людей. И у них же заночуют, чтобы не ночевать в нашем вертепе». Директор ничего не понял, и тогда Лева объяснил, что приезжая после ссоры с Татьяной, Левиной женой, ушла из дому и не вернулась, и Татьяна, Левина жена, переживает за ней, как за родной дочерью не беспокоилась, когда та была еще грудной младенец. Роман Литвиненко ни к чему такому готов не был. Вчерашний звонок в эфир напугал его, и не его одного, но он старательно убеждал себя, что все это ерунда. Охота — Страшное слово, но никто и никогда не объявлял ее по радио. Так что, скорее всего, это баловство. Попытка напугать московскую фифу, не кстати нашедшую труп. Здесь самоутешение сбоили немного. Зачем и кому понадобилось ее пугать, если она ничего такого не видела и ни в чем не виновата? Сумка у нее пропала. Ну так бывает, вокруг не святые с нимбами. Захотелось поживиться. Надо будет камеры в коридорах поставить. Вот они станут сумки таскать. Да она потом и нашлась, эта сумка. Может, москвичка сама ее забыла, а потом забыла, что забыла. Так ведь бывает? Здесь самоутешение начали сбоить вовсю. Роман Литвиненко очень боялся, что все всерьез. Вот в чем дело. Он боялся. Не хотел этого и понимал, что если всерьез, изменить ничего он не сможет, и никто ничего не сможет изменить. Изо всех сил он надеялся, что успеет отправить Лилю на материк, выклинчив у начальника погранотряда Багратионова какую-нибудь бумагу, по которой ее пустят в самолет. «Всего-то и нужно дождаться первого борта». И не дождались. Лева Креймер нависал над его столом. Капли с капюшона все падали на бумаге. И, морщась от неизвестности, Роман стал звонить. Сначала Алёне, потом Преображенцеву. Они ничего про Лилю не знали. Алёна сразу затарахтела, как будто заработал дизельный движок на вездеходе. А Преображенцев, который, по всей видимости, думал то же самое, что и директор радиостанции, сказал, что сейчас подъедет. «Сядьте вы уже!» негромко крикнул на Леву Роман, положив трубку. «Что вы торчите?» «А угольный? Туда надо звонить в аэропорт». Как она могла попасть в аэропорт? Кто это ночью через Лиман пойдет? Да еще в метель. Тем не менее, Роман стал звонить в угольный, где, разумеется, не было и не могло быть никакой Лилии Молчановой. Лева постоял-постоял и вышел, сказав, что поедет-поищет, а после доложит по результатам. Им обоим было совершенно ясно, что никаких результатов не будет. «Новость о том, что московская ФИФА пропала, моментально распространилась по всей радиостанции. И, кажется, по окрестностям тоже, потому что народ стал стремительно пребывать и теперь не помещался в кабинете. Даже Шахов примчался, который, отродясь на работу, так рано не приходил. «Может, она у Ларисы? У директрисы детской библиотеки, а?» — предположила Алена с надеждой. Она сидела, установив локоть на кипу бумаг, и держала себя за лоб. Вспомнив про Ларису, она обвела всех взглядом, схватила трубку — Кипа поехала и обрушилась на пол. Шахов стал подбирать бумаги. «Лиля, с ней знакома хорошо, они вместе летели, по-моему. А потом, когда труп этот нашла, Лариса оперативников вызывала, тарахтела Алена, набирая номер. Ты давай, молча звони, мрачно посоветовал Роман Литвиненко. Еще какие будут предположения? Не могла она в пургу из города уйти, сказал редактор Настя. Она же не чокнутая. Не могла, согласился Шахов, возвращая на место бумаги. Может, ее увез кто? Кто и куда? Да и не поедет она ни с кем. Она нас-то боялась, как будто мы дикари. Лариса? Это Алена Долинская с радиопурга. Ларис, вы нашу Лилю вчера не видели? Ну, из Москвы которая. Да-да. Сами не знаем, дома не ночевала. А куда подевалась? Олег Преображенцев, который все время молчал и думал, сказал Роману, что, пожалуй, поедет. А эфир чего, отменять? Я вернусь к эфиру. Подожди. Директор радиостанции вылез из-за стола, опять пнул Шахова, который заворчал и наконец-то поднялся. Ребят, в спины им сказал кто-то. Надо быстрее решать, что делать. Если она и вправду ушла, пурга замерзнет. Они разом оглянулись, как волки, и молча вышли. Металлическая дверь бабахнула, закрываясь за ними. На площадке сильно пахло табаком и стояла тишина. Литвиненко сразу закурил. Что делать будем? Звони Багратионову. — предложил Олег негромко. — Пусть солдат поднимет и МЧС. А я попробую... Чего ты попробуешь? С губернатором поговорить. Роман посмотрел на своего ведущего. Тот застегивал молнию на куртке и был весь сосредоточен, как будто делал бог весь какое важное дело. А что губернатор сможет, если это... Охота. — Если это охота, мы опоздали, — сказал Преображенцев скучным голосом. — Ты понимаешь? — Куда она могла деться? Вряд ли из города ушла. Она трусиха. По-моему, нет. Она странная, конечно, но не трусиха. Хорошо бы ушла, в сердцах сказал Роман, от нервности, столичной и тонкости чувств. Если забрела куда-нибудь, значит, надежда есть. Еще, может, найдем. Преображенцев покивал. Молния никак не застегивалась, и он все дергал ее. Жалко, девчонку. Перестав дергать, он взглянул Роману в лицо. Попала в переплет. Прилетела из Москвы порядки тут наводить. А у нас, видишь, свои порядки. «Да погоди ты раньше времени!» «Если Багратионов заортачится, звони мне!» Преображенцев сбежал на несколько ступеней, остановился и задрал голову. «Я в гостиницах поспрашиваю и вездеходы проверю». «Какие нахрен вездеходы? Кто это сейчас в тундру пойдет? И зачем?» «Мало ли кто, мало ли зачем». Он опять побежал по ступеням и пропал из виду. И уже откуда-то снизу крикнул, что в эфир сегодня он непременно выйдет. Роман кивнул, постоял еще немного, дотянул сигарету и вернулся на радиостанцию. «Обстоятельства непреодолимой силы, так пишут в договорах. Он вырос на севере и точно знал, что такие обстоятельства на самом деле существуют. Какие там договоры? В гостинице «Анадырь» про Лилию Молчанову никто ничего не знал. А в гостинице «Чукотка» она вчера побывала. «Ужинать собиралась, хоть и расстроенная была сильно», — сказал Олегу официант и пожал плечами. «А потом Фьюти нет ее. Кавалер долго ждал, да так не дождался». Водки выпил, салатом зажевал и еще часа два сидел, наверное. Продинамила его, однако, девушка-то. Какой кавалер? Официант усмехнулся пренебрежительно. И ты, мол, туда же. Тебя тоже столичная штучка продинамила. Теперь ее ищи свищи. Обыкновенные, из командировочных. Он тут у нас почти каждый день заседает. Но все больше не один, а с компаниями разными. Чтобы самому за себя не платить, ясное дело. У нас здесь место не дешевое и не для всех. Добавил официант, явно гордясь этим самым местом. А девушка вчера в первый раз была, ну, после того, как ее у нас селить отказались. Это такой цирк был, однако. Когда она въезжать собралась, а номера-то у нее и нет. Какие она громы молнии метала, а потом слезы лила, а номера-то все одно нет. Историю о том, как Лиля собиралась жить в гостинице «Чукотка», а вместо этого прекрасного места пришлось ей отправляться на квартиру к Тане с Левой, Преображенцев знал, слушать еще раз не хотел, время уходило. Пока он тут беседует со словоохотливым официантом, она может медленно замерзать где-нибудь поблизости, совсем рядом. Это очень просто в пургу. Человек теряет направление и замерзает в двух шагах от собственного дома, просто потому, что не знает, в какую именно сторону нужно сделать эти два шага. Если она не замерзла, шансы есть, хоть и не слишком большие. Если вчера открыли охоту, значит, для Лили все уже позади. «Верхние люди...» как называла духов Тор чукотская бабушка Олега, приняли ее в свои ряды. «Я не хочу, чтобы она ушла в верхний мир», — сказал бабушке Туор Олег Преображенцев. «Я должен еще увидеть ее, поговорить с ней, ведь это я за нее отвечаю. Я понял это, как только увидел ее в нашем подъезде. Одна без меня она не справится». Но бабушка только покачала головой. Олег перебил официанта, который смаковал подробности Лилиного изгнания из рая, где сам он прочно состоял на службе, и спросил довольно грубо, что за командированный. Да просто командировочный, живет в канадской гостинице, с Лилией встретился, как со старой знакомой. Всего официант не слышал, конечно, у него такой привычки нет, за клиентами подслушивать. Но понятно было, что видятся они не в первый раз. Мужик все повторял, как хорошо, мол, что он ее встретил и все такое. Ну, как у них у всех командировочных принято. Только она какая-то вялая была, вот-вот заплачет. Но ну, потом в туалет пошла и в зал уже не вернулась. Но ну, он посидел-посидел и тоже ушел. Говорю же, динамщица девчонка-то. Как его зовут, этого командированного? Почем я знаю, вроде Алексей или не Алексей. Как-то просто его зовут. Он карточкой платил или наличными? Да что там платить-то? Он только водки выпил и салат картофельный взял. А сидел, как будто полный ужин заказал. Наличными платил? Ну да... а на чай десять рублей оставил». И официант презрительно фыркнул. «Однако жмот, у нас тут такие чаевые». По чеку, если бы командированный платил карточкой, можно было узнать фамилию, и дело бы ускорилось во много раз. Олег вышел на улицу и сел в машину. Метель крутила и мела по-прежнему. И все же совсем по-другому. И он точно знал, что завтра она замедлит разгон. Как хорошая собачья упряжка, ведомая опытным каюром. А послезавтра никакой метели не будет». Она повернет и уйдет дальше, на север, оставив за собой холод и низкое солнце. Если Лилия Молчанова все же вернулась к этому мужику с неизвестным именем, или он догнал ее на улице, есть надежда, что она провела ночь вместе с ним. А это значит, что охота не состоялась. Лишь бы только охота не состоялась. А мужика можно пережить, это не страшно. Из гостиницы «Анадырь», именуемой в народе канадской, тетка-администраторша почти что вытолкала его в за «Список постояльцев ему покажи. Ишь ты!» «Давича спрашивал, теперь опять спрашивает. Ты кто такой, чтобы тут вынюхивать?» «Если ты есть полковник Багратионов или из органов, так покажи документ. А если ты и без дела людей баламучишь, так и ступай. Ступай отсюда. А у нас тут и без тебя забот полон рот. Вон, не погодь какая. Все как приклеенные сидят, что не вечер, то заседалово заседает. То в одном номере, то в другом. А в 305-м вообще телевизор разбили. Акт пришлось составлять. Всю водку в буфете попили». Несет нечистая их к нам с материка. Пьют только и безобразие хулиганят. А девушки точно не было. Вчера она могла с молодым человеком прийти, поздно. Не было у нас никаких девушек. Я сама всю ночь дежурила. Показала бы я им девушек. У нас в двенадцать дверь на замок и вся недолга. Это там, на большой земле, кругом одни девки неприличные. А у нас тут север. Откуда им взяться-то? Девушка приличная, предпринял еще одну попытку преображенцев. хотя тетка на него наступала, и было ясно, что долго он не продержится. «Из Москвы прилетела, со мной на радио программу ведет. Да вы слышали, наверное?» «Ну, а ты сам с радио, что ли? То-то я мню, знакомый вроде. Или голос у тебя знакомый?» Олег улыбнулся, когда она сказала «я мню». Так говорят поморы и староверы. «Ну-ка, скажи что-нибудь», — приказала тетка, и он подчинился, хотя это было глупо. «Здравствуйте, в эфире радио Пурга и Олег Преображенцев». Выпалил он, и они с теткой уставились друг на друга. «Смотри-ка!» — восхитилась она. «Не врешь! Тебя Михаил очень уважает, мой сын старший, и у нас здесь все время Пурга играет. ведущий-то неплохой, понимающий, с народом хорошо говоришь, выразумительно. Есть у вас какой-то балабол, как он заговорит, ничего не разберешь, а ты...» — не появлялась вчера девушка. «Какая девушка тебе? Вот пристал-то!» «Все мои, что согласно прописке и командировочным удостоверениям, по местам были, а ночью я двери на засов». Больше Олег ничего не добился. Он был уже в холодном тамбуре, куда с улицы лезли длинные снежные языки, когда тетка догнала его. «Стой! Стой, Олег Преображенцев! Радиопурга! Я сейчас глянула в книгу-то, так у нас с материка всего пятеро женщин проживают. Самая молодая, пятьдесят девятого года. Подходит тебе эта девушка или обратно не подходит?» Да она не проживает. Она могла с кем-то из постояльцев прийти. «Не приходил вчера никто, вот те крест. Я сама дежурила. Банкир этот, Дудинский, фамилия, звать Владимиром. Поздно явился, точно не скажу, но поздно. Он уж больно любит погулять-то. Как где гуляют, так и он там. А вчера, видать, не догулял, мрачно явился. Потом эскимосы пришли, которые с «Малого Диамида». «Мылоигрок, игрок, у которого отец знаменитый шаман и танцор был, мне сказывали. И второй, как зовут, не помню. Они и сразу к себе пошли. А Гульон этот еще телевизор внизу смотрел долго. А все остальные, как с обеда пришли, так по номерам и засели. Спасибо. А ты за девушкой своей лучше приглядывай. Даром, что на радио работаешь. Девушки пригляда требует. а то ходит теперь по гостиницам ищет. Ты подумай. Скорее всего, Владимир Дудинский, Гулёна, как назвала его администраторша, и есть тот самый кавалер, которого Лиля бросил в ресторане. Нужно найти и расспросить его как следует, и... И, скорее всего, он расскажет то же самое. Встретил за столиком, обрадовался. Собирались душевно посидеть, а она пропала. Он ждал, ждал, а она не пришла. Позвонил Роман Литвиненко. Сказал, что новостей никаких, и до начальника погранотряда он пока не дозвонился. У того какое-то совещание, и вообще не ясно, где он, то ли в Анадыре, то ли на той стороне Лимана, у себя в части. Алена просила передать, что директриса библиотеки Лилю вчера не видела, и вообще с того дня, как был убит охотник в Укукай, они не встречались. Чувствую, как безвозвратно уходит время, Олег заехал еще на улицу Отки к Тане. Таня сидела у себя на кухне, а вокруг был разгром, будто мамай прошел. На плите что-то кипело, плескало через край кастрюли бурой пеной. Окна все запотели. Олег протиснулся и снял кастрюлю. «Поставьте куда-нибудь», — сказала Таня, сняла очки и вытерла глаза. «Вон хоть на подоконник». «Ну вот куда она могла подеваться, а? Ну куда?» «Поссорились мы». «Докричала она на меня. Что ж я не понимаю? Одна в чужом городе, и мы все тут ей чужие. И домой ей хочется, непривычно, одиноко. Все в Москву названивала, с телефоном в обнимку спала». Я у нее в тот раз, когда она у меня ночевала, телефон вытащила тихонько, рядышком положила. И главное, в чем была, ушла. Это в пургу -то. Может, по радио объявить, а?» Преображенцев кивнул. Страх колол его изнутри, как китовый ус. В старину эскимосы так охотились на умку, белого медведя. Раскладывали приманку, замороженную рыбью требуху, а внутри скатанный в кольцо китовый ус. Медведь поедал требуху, ус оттаивал, распрямлялся и протыкал зверю желудок. Зверь медленно и тяжело погибал от внутреннего кровотечения. Охотник добивал его раньше, чем начиналась агония, чтобы не слишком уж мучился. Хотя он все равно мучился долго. По улице Отки Олег съехал вниз, к реке казачки. Взобрался на мост почти ощупью. Здесь всегда мило сильнее. Колледж светил сквозь пургу желтыми, как будто живыми огнями. Олег взял правее и остановил машину. Тут стояли гаражи, принадлежавшие когда-то Чукот-Торгу, потом Чукот-Снабу, а потом неизвестно кому. Они же на самой речке нагромождение сараев, бытовок, навесов, покрытых ржавым железом или авиационным алюминием. Им можно поживиться на брошенных военных базах. В сараях держали лодки, снасти, всякое охотничье и тундровое барахло, которое не умещалось в квартирах. Ни лодки, ни барахло Олега не интересовали, и он, сильно наклоняя голову, потому что ветер бил прямо в лицо, пошел к гаражам. Там держали вездеходы, газики и трактора, тоже принадлежавшие Чукот-Торгу, Чукот-Снабу и еще неизвестно кому. Еще вездеходы есть у военных и на ТЭЦ, и туда тоже придется съездить. Высоченные, темные, посеченные пургой дождями двери, заложенные поперечными перекладинами, казались, никогда не открывались. Олег толкнул одну створку, другую, они даже не шелохнулись. Но в гараже кто-то точно был. Мутный свет сочился из слюдяного окошка, находившегося высоко под самой крышей. Створка заскрипела, когда Олег навалился на нее всем весом. «Есть кто живой?» Где-то в сумраке громадного, тускло освещенного помещения загрохотало, как будто железяку уронили на пол. Потом равномерно заширкало, и никто не отозвался. Олег пошел на звук. «Здрасте, на всякий случай!» Мужик в триухе, толстой телогрейке и ватных штанах точил что-то на электрическом точиле. Искры летели в разные стороны, тусклый свет мигал. Олег подошел и стал рядом. Мужик оторвал от лезвие лезвия диковинного топора на длинной ручке, попробовал ногтем, подумал немного и выключил станок. Диск перестал крутиться. — Здоровый тебе! — сказал мужик, еще раз попробовал ногтем топор. Ушел за верстаки и загремел оттуда. Здесь сильно пахло железом и машинным перегаром. Вездеходы, все три, горбились в полумраке, и казалось невероятным, чтобы их когда-то сдвигали с места. Олег подошел к ближайшему, ковырнул гусеницу, присел и посмотрел под днище. «Покататься хочешь?» Олег, не отвечая, взялся рукой за скобу и вскочил на подножку. Спрыгнул и перешел ко второму. Этот был пошире и пониже. Норвежский или шведский, преображенцев всегда путал, тупорылый и упористый, как носорог. Норвежские или шведские вездеходы добывал губернатор Роман Андреевич. Они были надежней, проходимей, жрали меньше солярки и лучше обогревались. Роман Андреевич добыл их штук десять, три оставил в Анадыре, а остальные раздал в поселке. Радиопурга даже делала об этих вездеходах специальный репортаж. Обойдя последнего носорога, Преображенцев неизвестно зачем похлопал его по зеленому бугристому от заклепок боку и спросил у мужика с топором, как жизнь. — А твоя? — «Моя не очень», — признался Олег. «А моя ничего», — сообщил мужик. «Ты чего хотел-то? Узнать, когда в них в тундру ходили?» Преображенцев кивнул и накинул капюшон. Он уже все узнал. На том, который самый первый, ходили давно. Должно быть, в августе. А на норвежских носорогах, может, с неделю назад и недалеко. До сопки святого Михаила, не дальше. «А ты кто, проверка?» «Нет, я сам по себе». Человек у нас пропал. Я думал, может, кто в тундру пошел и его прихватил. Как пропал? Местный? Да тот -то и оно, что московский. Кто это из московских по собственной воле в тундру пойдет? По собственной воле не пойдет, подумал Олег. А если по чужой? Да еще по злой. Слушай, сказал мужик, подумав и аккуратно прислонил гусеницы свой топор. Ты бы к метеорологам съездил на станцию. Я вчера домой шел, так их вездеход возле гастронома обретался, который на полярный. Я еще подумал, чего это они, с заводкой, что ли, на вездеходе приехали. У них вроде и газон на ходу, и джип начальника ихнего. Он на прошлой неделе пригонял, мы ему полную прочистку мозгов осуществили. А начальник поначалу совсем тухлый был. Говорит, чего вы можете, когда бензонасос все равно с вести придется? А чего? Мы ничего. Шланг от шестерочки нашей родимой приладили. Вот тебе и бензонасос. И ездит начальник-то. Может, они на вездеходе в тундру бегали? Зонды свои запускали. хотя в пургу». «Спасибо», — сказал Олег. «Съезжу». Он пошел к выходу, и мужик негромко спросил за спиной, не нужна ли помощь. «У меня техника вся на ходу», — добавил он, когда Олег оглянулся. «И я тут всякий день. Если что, зайду». Мужик кивнул и вскинул на плечо свой топор. Метеорологическая станция находилась довольно далеко, за городом, на холме, и Лилия никак не могла там оказаться. Но мало ли как вышло. Позвонила Алена Долинская и даже не тарахтела. Сказала напряженным голосом, что обзванивает всех подряд, по всем знакомым номерам. Пока ничего нового нет. Никто москвичку не видел. Куда она девалась, не знает. Роман тоже позвонил. И тоже без толку. У метеорологов никого не было. Все двери открыты. Кто это на севере двери запирает? А людей нет. Вездеход стоял на площадке. С подветренной стороны под гусеницы намело снегу. Олег обошел его и посмотрел. На нем действительно ходили. И совсем недавно. Мужик из гаражей сказал «зонды», но кто и зачем станет запускать метеорологические зонды в Пургу? Времени до эфира почти не осталось, только доехать, и Олег двинул в сторону радиостанции. Это трудно объяснить, но утром он почему-то верил, что найдет Лилю, устроит ей выволочку, а потом обольет презрением. Как всякие, имевшие чукотские корни, Олег Преображенцев отлично умел выражать презрение рыхлым, вялым, плохо приспособленным, но очень самоуверенным белым людям — ничего не понимающим в жизни на Севере и в жизни вообще. И ему хотелось ее спасти. Удало, молодечески, как там еще, чтобы она плакала и раскаивалась, и признавала его превосходство, и шагу не могла без него ступить. Он не нашел ее, и сейчас день свалится в ночь, в непроглядную темень, и с каждой минутой надежды найти ее становилось все меньше и меньше. Завтра надежды не останется никакой. Возвращение на радиостанцию означало поражение — И, скорее всего, Лилину смерть. Скорее всего, она уже ушла к верхним людям. Или отправляется к ним прямо сейчас, а он ее не нашел и остановить не может. Он знал, что духи время от времени требуют жертв. Но иногда с ними можно договориться, попросить, объяснить. И его чкотская бабушка Туор непременно попробовала бы с ними договориться. Но Олег не умел.